Глава 16. Горит что-то! Мрачно заметил Трорин, работая шестом. Надо поднажать. А может, наоборот? Спросила Ората. Притормозить и разобраться. В этом краю, куда ни плюнь, то река, то болото. Просто так это что-то горить не будет. Явно подожгли. Тогда тем более надо торопиться. Майкл! «Бери свою лягушку и гребите к берегу. Вы там быстрее окажетесь». «Почему лягушку? И на кой лято на мне?» «Потому что зеленая, и нашли ее в болоте». Отрезал Трорин. «Хватит разговоров! Или ошейник жать перестал? Так это поправимо!» «Да пошел ты!» Выругался я в полголоса, но достаточно громко, чтобы дворф мог услышать. Его лодка, единственная нормальная суденышко, медленно шло по застоявшейся воде. И это несмотря на то, что его толкали все трое выживших. Мой плод тоже проворством не отличался, но все же такого веса на себе не нес. Так что тут он был прав, к сожалению. Используя широкую щепу вместо весла, я направился к берегу. Весь край состоял из тесного переплетения лесов, болот и рек. Поля я ни разу пока не видел за все дни, что здесь провел, да и города, говорят, все на реках стоят. так что самым быстрым способом передвижения было вплавь. Вот только заходили мы сейчас не со стороны реки, и, наверное, именно это нас спасло. Стоило нам с дрядой взобраться на пригорок, как стала видна полыхающая крепостница. Над четырьмя башнями из пяти поднимались черные клубы дыма. Не до конца восстановленные стены были обрушены, строительные леса обвалины. Тут и там виднелись снующие люди с круглыми щитами и топорами. У пристани стояла малая ладья. Кажется, мы подоспели к финалу разграбления городища. «Не так уж их и много», — высказал я свои мысли вслух, рассматривая причал. «И где же дружина Хикента? Там врагов-то человек семьдесят всего, а то и меньше». Берегиня не ответила. «Да я и не надеялся особенно». Только посмотрела своими большими янтарными глазами, в которых были вопросы мольба. О чем? Хрен его знает. Пока остальные поднимались следом, я уселся на поваленное дерево рядом с дриадой. Надо тебя разговаривать научить. А то мало того, что неудобно, так еще и опасно. Слушай, а может у тебя языка нет? Рот открой. Вот так. А. Да блин, вот так. Я высунул язык, что есть силы. Дряда посмотрела на меня как на дебила, а потом сама показала язык. Ниже подбородка раза в три. Вот уж действительно лягушка. Нужно срочно что-то придумать. Можно как ребенка попробовать научить, конечно. Сначала звуком, потом буквам, ну и словам. Тятя, папа, кака и такое прочее. Правда, столько лет, чтобы как с младенчества, у меня нет. Но уж кричать-то она умеет. Это проверено. Да и дерется, пусть и неловко, но яростно. А то, что на дракона не полезла, так это даже логично. Зато помогла меня вытащить». «Чего расселся?» — недовольно спросил Трорин, поднимаясь наверх. На варфе была легкая кольчуга, в руках двуручный молот. Было заметно, что без своего парового доспеха он чувствует себя крайне неуютно. «Ты должен был разведку провести, а не лясы точить!» «А чего бегать? И так видно, напали бандиты!» «Человек шестьдесят-семьдесят. Топоры, деревянные щиты, есть луки и арбалеты. Ни осадных орудий, ни магов я среди них не вижу, хотя подожгли все знатно». «Лодочники, значит?» — хмуро пробасил дворф. «А где дружина? Войска?» «Чего нет, того нет», — пожал я плечами. «Вроде и противников немного, но такое чувство, что в крепости вообще никого». «Неправда!» — покачала головой мулатка. В центральной башне люди есть. Вон какая туда очередь выстроилась из нападающих. Наверное, там и сокровищница, и все шишки. Какая к черту сокровищница? Рай не только переехал, все деньги на отстройку и войска пустил. Да только что-то воинов не видно, а их должно несколько сотен быть. И технологиями он не пренебрегает. В раз должен был отбиться. А самое ценное, что там есть... «Сам Викон, ты его супруга!» Закончил за меня мысль Трорин. «Медлить нельзя! Если мы не поторопимся, они погибнут, и все наши старания пропадут даром!» «А если сунемся в самое пекло, то нас просто не останется, и получать почести будет некому!» Резонно заметил осужденный чиновник. «Нужно дождаться, пока они уплывут, и потом уже вернутся, иначе мы просто погибнем зря!» «Предлагаю другой вариант. Нужно их отвлечь!» Пусть течение здесь и не сильное, но у пристани врагов куда меньше. Они не ожидают там нападения». «И что ты предлагаешь?» — нахмурился Трорин. «Бросить господ, чтобы отвлечь врагов? И что дальше?» «А что для них самое ценное? Сейчас. Ради чего они могут побросать всю добычу?» Я всмотрелся в лица надсмотрщика и товарищей по несчастью. «Золото!» — предположил парень. «Золото всегда ценно». «Ладно, не гадайте. Без корабля они не смогут попасть домой. А значит, если повредить их судно, то они бросятся его спасать. Так мы их вытянем от укрепления и сможем прогнать. Ну или, по крайней мере, сильно напрячь врагов». «А что, идея неплохая. Да только как ты незаметно подкрадешься к пирсу. Нам до него километра полтора!» Оценивающе прищурился Трорин. «Придется идти по вырубленной полосе, прямо под стенами города». «Не придется. Давайте за мной, все сделаем». Уверенности мне хватило сейчас на пятерых, а потому даже мой скептически настроенный надсмотрщик не стал спорить. Дриада поморщилась, когда я начал ломать у ближайшего дерева ветки с листьями, но сопротивляться не стала. Вскоре вниз по течению поплыла ветвистая береза. Я буквально кожей почувствовал, как один из дозорных скользнул по мне взглядом, но тут же отвернулся. Нам очень повезло, что городище находилось ниже по течению, а то, боюсь, дерево, плывущее против течения, было бы, ну, слишком подозрительно. А так мы уже приближались к пристани, когда на нас, наконец, обратили внимание. Да и то не как на людей. «Зик, надо убрать эту корягу, пока она нам выход не загородила или в руле не запуталась!» Донесся с пирса ленивый, расслабленный голос. Второй ему поддакнул, и в нашу сторону направился детина в кольчуге, подпоясанный мечом. Он взял жерть, чтобы оттолкнуть проплывающее дерево, но мне удалось ухватиться за палку. — Чтоб тебя зверь сожрал! Застряла! Сигурд, помоги! — Ну так дерни посильнее! — недовольно ответил бандит, но с поста отошел. Это был наш шанс. Когда оба воина, отложив оружие, дернули за жерт, я со всей силы толкнул ее от себя. Они повалились на мостки со смехом, еще не понимая, что происходит. А в следующую секунду было уже поздно. Выскочив на пристань, я без разговоров рубанул кладенцом, рассчитывая, если не убить, то по крайней мере покалечить. Двуручный меч вспорол воздух, и смех обоих противников оборвался на одной ноте. Не знаю, что это было, везение или судьба, но они умерли мгновенно и почти бесшумно. Всего в нескольких метрах от нас еще несколько врагов складывали награбленное, чтобы потом погрузить на суденышко, но они не обратили никакого внимания на смерть товарищей. Мне даже не пришлось отвлекать врагов, пока остальные поднимались. По очереди, подавая руку, я выудил из воды сначала Арату, затем паренька-чиновника и Трорина. Последней, надо заметить, самой тяжелой, была хрупкая на вид А Она что, целиком из дерева состоит? Почему невысокая девица такая тяжелая? «Порошок промок!» С досадой проворчала Мулатка. «А ведь в бычий пузырь клала». «Значит, лук используй!» Буркнул дворф, выглядывая из-за бочки с рыбой, оставленной торговцами. «Четверо! Как раз по одному на каждого! Но убрать надо быстро!» «Не проблема! У меня даже идея есть, как это сделать!» «Я как раз стянул с одного из поверенных кольчугу, снял с его спины щит и короткий абордажный меч с широким лезвием. Шлем с забралом, закрывающим лицо, тоже очень пригодится!» «Одного возьму на себя, а с остальными вы как-нибудь разберитесь!» «Что ты задумал?» — спросил с опаской дворф. Но план уже был приведен в исполнение. Схватив за подмышки тело одного из воинов, я прислонил голову к шее и спиной пошел на противников, таща его за собой. Вначале на меня не обратили никакого внимания, но вот один из собирателей награбленного обернулся и, увидев, что один товарищ тянет другого, бросился на выручку. «Сигурд, что случилось с Зигом?» Спросил он обеспокоенно, бросаясь к уже мертвому телу. Понятно, что в стрессовой ситуации люди соображают далеко не так хорошо, как сидя у камина с бокалом вина. Но лицо бандита, когда он потряс соплеменника, и у того отвалилась голова, надо было видеть. Я молча поднял руку вперед. «Ты что творишь, гад?» Взревел Трорин, отступая к кромке пирса. Все четверо бандитов, привычные к дракам на кораблях и в узких пространствах, закрылись щитами и пошли на моего надсмотрщика. С каким бы я удовольствием смотрел, как они выпустят этому гаду кишки, но гораздо приятнее сделать это самому, когда освобожусь от ошейника. А сейчас... Возможно, нападение сзади — это подло, но играть в благородство у меня не было ни сил, ни времени. «Двоим я просто срубил головы. Их шеи были совершенно незащищены и смотрели они в другую сторону. Когда предпоследний обернулся на звук выходящего с кровавым бульканьем воздуха, я всадил клинок ему в шею. Последнего убила Арата метким попаданием метательного ножа. Но, как назло, он успел закричать перед смертью. Преступники тут же переполошились». Я в миг заметил несколько направляющихся к нам отрядов. Бой предстоял жаркий.